Глава 64 филипп стояла перед своими людьми, одетыми в грязные и зодранные лохмотья, напряженно следя за происходящим. Заключенных выволокли на центральный тюремный двор. Филиппс, обладавший обостренным восприятием, чувствовала, что на них наведены скрытые камеры. Трансляция такого знаменательного события пойдет по всей планете. Вокруг двора были расставлены ряды белых паукообразных стульев, заполненных компаньонами. На некотором отдалении от них, ближе к центру, сидели 10 судей, отобранных Матиасом из числа офицеров главного корпуса. В стороне на небольшом Анисовом троне восседал сам пророк. На нем была обычная красная униформа, украшенная всего двумя маленькими золотыми медалями и золотым факелом, символом Санктуса. Доказательством вины заключенных в основном служили унизительные признания – выбитые силой из мужчин и женщин, не сумевших выдержать пыток. Судьи вынесли обвинительный приговор, который вскоре надлежало привести в исполнение. Филипп знала, что она уже не желез на этом свете. Матиас поднял руку, призывая к тишине. Компаньоны мгновенно замолчали. Пророк слегка подался вперед на своем троне. Лицо его выражало полное спокойствие, почти безмятежность и доброту. «Хочешь ли ты сказать что-нибудь свое оправдание?» — спросил он Филипс. «Ради справедливости мы готовы предоставить тебе слово». Филипс смерила судьи холодным взглядом. «Я ее здесь не вижу», — ответила она. «Кого?» — спросил Матиас. «Справедливость. Как солдат солдата, я прошу тебя поскорее закончить этот фарс. Мои люди и я ждем твоего приговора». До того, как Матиас успел махнуть рукой, Филипс воскликнула. «Подразделение смирно!» Ее печальные, измученные люди вдруг снова почувствовали себя солдатами, выпрямились, сбросились с плеч усталость и страх, приободрились даже покалеченные пытками. Некоторые из них с трудом стояли на ногах, их приходилось поддерживать. Наемники презрительно улыбались, обнажая сломанные зубы. Матиас застыл нерешительности, но вскоре спросил у судей, каков вердикт? Десять сидевших уряд ряд офицеров один за другим произнесли роковое слово. «Виновны, виновны, виновны, виновны!» Судьба солдат была решена. Матьев встал и поклонился судьям. «Мне больно слышать такой приговор, но виновность этих заблудших душ была очевидна еще до суда. Как вы знаете, я испытывал к ним жалость и потому дал шанс оправдаться». «Еще бы! Никто не сомневается!» Филипс произнесла эти слова намеренно громко, чтобы микрофоны уловили их. Матиас не обращал на ее никакого внимания. «Однако», — сказал пророк, — «я должен склониться перед судейской мудростью. Судьям лучше знать о намерениях и помыслах Толомейна, покорно присоединяясь к их мнению». «Спасибо за совет, духовный отец наш!» Матиас повернулся лицом к Филипс и ее людям. «С великим прискорбием должен объявить». Филипс отдала приказ. Подразделение, равнение на право. Все как один, солдаты выполнили команду. Гордые мужчины и женщины готовы принять смерть с высоко поднятой головой. Матьес не мог допустить, чтобы люди видели, с каким достоинством и бесстрашием наемники встречают приговор, и приказал охранникам обступить их. Охранники стали угрожающе размахивать оружием, выкрикивая грубые ругательства. Матьес заорал. «Вы все приговариваетесь к смерти!» Через пять дней войска знят, до того, как Люди Сантуса и Филлипс оборвала его напыщенную речь. «Вперед, шага, марш!» Солдаты строем пошли по тюремному двору, чтобы вернуться в свою темницу. «Таламейн!» — срывающимся голосом выкрикнул Матиас. Всем своим видом Филипс высказывала полнейшее к нему презрение. Обернувшись, она громко и отчетливо произнесла «А, пошел ты!» Окружающие жутко смутились, когда наемники исчезли за тюремной дверью. Матио свизгливым голосом проинструктировал охрану и стал рассыпаться в жалких, бесполезных объяснениях перед видеокамерами. За такие слова Филипп смогли убить на месте, но умерла бы она красива.